Глава третья. Они называли это 24-24. Схема относилась к делам об убийстве, когда особенно важны для расследования были 24 часа до смерти человека и 24 часа после неё. Сутки накануне смерти имели огромное значение, поскольку всё то, что делал покойный, куда он ходил, с кем встречался, Всё это могло быть каким-то образом связано с его смертью. Официально Джерром Маккеннон считался жертвой, даже если и проглотил никотин по собственной воле. Сутки после смерти имели смысл лишь в том случае, если речь шла об убийстве, поскольку время работало против детективов, и по мере того, как шло время, след становился всё бледнее и бледнее, давая убийце больше шансов. В полиции считалось, что если в течение недели не удаётся найти надёжную зацепку, то дело можно спокойно отправлять в папку нераскрытых преступлений. Эта папка являлась кладбищем многих расследований. Над делом Маккенана работали всего два детектива. Это убийство не относилось к разряду особо выдающихся, таким, которыми заполнялись полосы местных газет. Убийца являлся не слишком известной личностью, никаких необычных обстоятельств с этим делом связано не было. Обычное бытовое убийство в городе, плодившем подобные преступления в огромных количествах. Да, яд действительно оказался весьма необычным орудием убийства. Однако даже это не наводило на мысль о чём-либо экзотическом. Средства информации были полны сообщениями о сенсационных убийствах, а поскольку данный случай не представлял пример того, что копы называют гладиаторской привлекательностью, то в газетах и телевизионных новостях ему было уделено самое незначительное внимание. Лишь во вторник один из комментаторов утренней программы, который уже полгода обрушивался на курение, как на одной из величайших зол Поскольку именно полгода назад сам бросил курить. Известно, что самыми фанатичными проповедниками становятся раскаявшиеся грешники. Использовал этот случай для иллюстрации высказывания никотин это яд. Однако это был глаз вопиющего в пустыне. Дело имело значение только для Уиلیса и Карелы, да и то лишь потому, что им выпало дежурить в тот день, когда пришёл вызов Оба без восторга относились к сильным и быстродействующим ядам. Подобный яд сразу наводил на мысль о самоубийстве. Однако им платили за то, чтобы они расследовали дело, которое вполне могло оказаться убийством. Но никотин действовал в течение минут, даже секунд. А Джером МакКеннон умер от отравления никотином, и поэтому сейчас необходимо работать по схеме 24-24-24. и сделать это как можно скорее, поскольку если кто-нибудь и капнул ему никотин в стакан с пивом или заставил проглотить яд, то с каждой секундой, с каждым движением часовой стрелки этот тип получал преимущество. Их было всего двое. 24 часа до смерти оказалось не так легко проследить. В квартире Маккеннена они не нашли никакого еженедельника с записями деловых и прочих встреч. Однако Мэрилин Холлис сообщила, что он работал вице-президентом по маркетингу фирмы «Истек Системс» на Авеню Джей, поэтому Карелла направился прямо туда. Уиллис занялся списком из трех человек, предоставленных Мэрилин. Фактически он уже работал над той частью схемы, которая называлась «24 после». Мэрилин заверила их, что никто из этих людей не знает Маккеннена. «У меня нет привычки рассказывать Тому и Дику о Гарри». Однако множество убийств, совершенных в этом городе, происходили на почве ревности. Мужки дался с ножом на любовника жены. Парни убивали своих девушек или их новых друзей, а то и обоих сразу. Парни убивали своих дружков или их матерей. Сочетания были самыми невероятными». Ревность это зеленоглазое чудовище, при малейшей провокации прибегало к жестокости и насилию. Если у Мерлин было три приятеля, не считая Маккенана, то существует вероятность того, что одному из них не понравились отношения между ней и Маккенаном, и он решил их прекратить. Вероятность эта была весьма незначительной, что Уиллис прекрасно понимал. Однако в схеме «24 после» необходимо хоть за что-то зацепиться. Первым в списке значился Нелсон Райли. Это с ним она провела выходные. Но если Райли уезжал с Мэрилин, то он никак не мог находиться в городе и отравить Маккеннона. Никотин действует в течение нескольких минут. Детективам оставалось лишь поверить Мэрилин на слово. Уиллис позвонил Райли, назвался и сказал... что будет у него через полчаса. Нелсон Райли оказался высоким мужчиной лет сорока, с копной рыжих волос, рыжими, закрученными вверх усами, с зелеными глазами, с широкими плечами и грудью, с крепкими лопищами уличного драчуна. Он был художником, и студия его находилась в мансарде одного из домов на Карлсон-стрит, ближе к центру. По стенам студии были развешаны огромные полотна, освещённые холодноватым зимним светом, проникающим сквозь мансардное окно. Низкая, не достигающая потолка стена отделяла студию от жилого помещения. Через щель Уильям заметил ещё не прибранную постель с водяным матрасом. Картины, развешанные по стенам, были выполнены в реалистической манере. Веды городов, обнажённые натуры, натюрморты. Одна из обнажённых натур чрезвычайно напоминала Мэрилин Хollis. На Мальберте стоял неоконченный натюрморт с арбузом. Краски на палитре Райли, лежавшей на высоком столике рядом с Мальбертом, были преимущественно красных и зелёных тонов. Его джинсы и футболка, равно как и громадные ручищи, были перепачканы краской. Уильямс подумал, что не слишком обрадовался бы встрече в Райли, где-нибудь в пустынной аллее в безлунную ночь, даже если у того и душа художника. "Так в чём дело?" спросил Райли. "Мы ведём расследование возможного самоубийства человека по имени Маккеннон." Уильямс пристально посмотрел в глаза собеседнику и не увидел даже намёка на то, что имя покойного ему знакомо. Вы "О, вывоз, знаете?" "Я никогда не слышал", ответил Райли. "Не хотите кофе?" "Спасибо", ответил Уилис. Он прошёл за Райли в довольно большую комнату, где, кроме кровати с вадяным матрасом, находился комод, раковина, холодильник, стеной шкафчик для посуды, торшер, кухонный столик со стульями и электроплитка на заляпанном красками столике. Холодный мартовский ветер бился в небольшое окошко возле изножья кровати. Райли налил воды в чайник и поставил его на плитку. "У меня только растворимый", сказал он. "Не возражаете?" "Растворимый это отлично", ответил Уильямс. Райли подошёл к шкафчику и вытащил оттуда две испачканные краской кружки. "Вы, по-моему, сказали возможном о самоубийстве, так?" спросил он. Но да. А вы имеете в виду, что это может быть и не самоубийством? А мы ещё не знаем. И что же здесь, может быть, убийство? Это не исключено. И каким образом это связано со мной? Что обхива? Вы знаете женщину по имени Марилен Холлис? Разумеется. А какое отношение имеет она к этому делу? Вы уезжали с ней на эти выходные? А да, и что? Куда вы ездили, мистер Райли? А причём здесь что-то там самоубийство или убийство? Это обычная процедура. А да, произнёс Райли и насмешливо взглянул на Уиллиса. Новый порыв ветра заставил окошко зазвенеть. "Мистер Райли", сказал Уиллис. "Я действительно буду вам очень благодарен, если вы скажете мне, куда ездили сミス Холлис? В какое время уехали из города и когда вернулись? Прошло вас поймите. Понятно, понятно. Просто обычная процедура, насмешливо повторил Райли. А мы ездили в Сноуфолк, немного покататься на лыжах. Напоследок, ведь зима уже кончается. Но катание было то ещё. Горы покрыты коркой льда. И где этот Сноуфолк? Вермонт? Как я понимаю, вы на лыжах не катаетесь? Нет. Иногда я жалею, что занимаюсь этим, сказал Райли. И когда вы выехали из города? Я заехал за Мэрилен, где-то около половины пятого. Мне нравится работать полный день. Многие считают, что художники работают лишь когда на них находит вдохновение. Всё это чушь. Я работаю по 8 часов в сутки, с 9 до 5 каждый день, кроме выходных. Раньше я был художественным руководителем одного рекламного агентства, но затем ушёл оттуда, чтобы больше времени отдавать своему творчеству. А то прежде мне приходилось рисовать по ночам или в выходные. Однажды я сделал перерыв и дал себе слово, что больше никогда в жизни не стану работать по ночам или в выходные. а кия и делаю. Он пожал плечами. У вас так не получается, верно? Тогда уж улыбнулся Уильямс. Значит, вы выехали из города в половине шестого в пятницу. Да, примерно так. А когда вернулись? Вчера днём. Я знаю, что вы подумали. Я сказал вам, что работаю с 9 до 5 каждый день, а сам возвращаюсь вчера в город лишь в 4 дня. Он опять пожал плечами. Но я только что закончил эту здоровую тётку, вон стоит здесь у стены и подумал, что имею право. Здоровая тётка у стены была картиной, на которой изображалась уличная сценка, небольшая мощёная булыжником улочка в центре города, неподалёку от ловер-платформ. Сквозь узкую щель между домами проникал робкий зимний свет, а внизу мело по съёмкам. Мужчина в мешковатом пальто обгонял женщин, идущих с опущенными навстречу ветру головами и сжимавших у горла воротники пальто. На мостовой, как одинокая чайка, билась брошенная кем-то газетом. Можно было просто-таки почувствовать ледяной пары ветра, услышать, как стучат дамские каблучки по тротуару, ощутить запах тушеной капусты, идущей от прилавка с горячими сардельками на углу. Когда-то я работал на этом участке, сказал Уилис. Около Олд-Нью-Олл. Ага, отличный был участок. Ночью ни одной живой души не встретишь. Тихо. А где сейчас вы работаете? спросил Райли. В 87-м на окраине, возле Гровер-парк. Чайник за свистел. Райли насыпал кофе в кружки, затем налил кипятка. Сливки или сахар? — спросил он. — Нет, черный, — ответил Уиллис и взял одну из кружек. — Так значит, вы никогда не встречались с Джерри Маккенноном? — Даже никогда не слышал о нем до сего момента. — Мисс Холлес никогда не упоминала его имени? — Нет. А что, она его знала? — Да. — Хм. Ну что ж, думаю, у Мэрилин много знакомых. Она очень привлекательная женщина. — Да. А вы давно с ней знакомы? С полгода или около того? И как вы определите свои отношения с ней, мистер Райли? Что вы имеете в виду? По шкале от 1 до 10? Уилис снова улыбнулся. А нет, нет. Я имел в виду в плане обязательств, обещаний, ну, вы меня понимаете. А Мэрилин не давала никаких обязательств или обещаний? Возможно, у нее не было в этом необходимости. В этом городе полно молодых женщин, которым нужна поддержка, нужен кормилец. У Мэрилин же в Техасе проживает богатый отец, так что ей не приходится думать о деньгах. Она встречается с мужчиной, потому что ей так хочется, ей с ним хорошо. Я не говорю сейчас о постели, это, разумеется, само собой». Если мужчина и женщина не могут поладить в постели, они не смогут поладить нигде, так ведь? Я имею в виду просто отношения. Вместе проводить время, разговаривать, смеяться это тоже уже какие-то отношения, разве нет? спросил Уиллис. А я называю это дружбой. Эмерлин тоже это так называет. Мне хочется надеяться, что она считает меня своим очень близким другом. А вы знакомы с другими её друзьями? Нет. Никогда с ними не встречались. Нет. И не знаете человека по имени Чип Эндикот? Нет. Базил Холлендер? Нет. А её отец? Вы когда-нибудь видели его? Нет. Вы знаете его имя? По-моему, Джесси или Джошуа, а может быть, и Джейсон, я точно не знаю. А вы не знаете, где именно в Техасе он проживает? Хилстон, по-моему, или Даллас, или Сан-Антонио. Я точно не знаю. Мистер Райли, а где вы останавливаетесь, когда приезжаете в Сноуфоллк? Небольшая гостиница Summit Lodge. Если будете проверять, могу дать вам номер телефона. Я буду вам очень благодарен. Так, значит, это всё-таки не самоубийство, а, произнёс Райли, самое настоящее убийство, простое и немодрянное. У Элис ничего не ответил. Он не думал, что это убийство является таким уж простым и немодрянным.